«И никто не узнает» или король Георг V. Георг V был коронован 22 июня 1911 года в возрасте 46 лет. К тому времени он был женат уже 18 лет и имел 6 детей. Женился он в 1893 году на Марии Текской, бывшей невесте своего брата Виктора, который умер годом ранее. Вообще-то такой поворот не планировался. Бабушка Виктория рассматривала в качестве невест для внука совсем других девушек, дочерей своего второго сына, Альфреда, того самого, который женился на дочери Александра II, сестре Александра III. В принципе, обе двоюродные сестрёнки нравились юному Георгу, но не настолько, чтобы прям вот хватать и скорее жениться, хотя могло бы получиться прикольно русская кровь в английских королях. Он считал, что ранний брак — это неправильно. И кроме того, он хотел жениться только по любви, о чём и заявил своей строгой высоконравственной бабуле. Когда умер Виктор, королева не захотела расставаться с планами сделать Марию Текскую членом своей семьи и предложила Георгу подумать о ней. Ситуация была не самой благоприятной. С одной стороны, девушка пока ещё в трауре по скоропостижно скончавшемуся жениху. С другой стороны, газеты наперебой обсуждают отношения старушки-королевы и молодого индуса Абдула Карима. Понятно, что при таких обстоятельствах родители Марии и Текской не были в восторге от перспектив скорой свадьбы с англичанином, внуком королевы, которая позволяет себе невесть что. На первое предложение заключить брак с принцем Георгом последовал отказ. После этого Георгу стал совсем неловко добиваться руки девушки. Он даже не понимал, нравится ли он Марии и что она о нём думает на самом деле. Молодые люди то и дело встречались в обществе и каждый раз оба сильно смущались. В конце концов Георг, не без помощи своих родственниц, тётки и сестры, набрался храбрости и сделал предложение ещё раз. И все сложилось. Брак оказался счастливым и полным взаимной заботы и уважения. Первым, через год после свадьбы, родился сын Эдуард, в следующем году второй сын Георг, затем единственная дочь и еще трое сыновей. После провозглашения Георга V королем, его старший сын Эдуард получил титул принца Уэльского и стал наследником престола. Дети и внуки королевы Виктории являлись представителями династии Саксон-Кобургов по линии её мужа, принца-консорта Альберта, хотя и сама Виктория была по матери наполовину Саксон-Кобург. Однако во время Первой мировой войны Георг V официально отказался от всех личных и семейных германских титулов и изменил название королевского дома. Были Саксон-Кобург-Готские, теперь стали Виндзоры. Никакой связи с Германией быть не должно. Можно подумать, если изменить имя, то о немецких корнях семейства никто не узнает. Или эти корни сами собой исчезнут. Конечно, это был чисто политический жест. В 1935 году Георг V отпраздновал 25 лет своего правления и получил огромное количество самых искренних поздравлений от англичан. Ведь он привёл свою страну к победе в войне, создал британское содружество, имел репутацию миротворца, был умным политиком, умеющим договариваться и находить компромиссы. Одним словом, хорошим королём был Георг V. Только вот, к сожалению, болел много в последние годы. Отпраздновал юбилей и через несколько месяцев умер. Википедия утверждает, что умер король не сам. Его лейб Бертран Доусон совершил эвтаназию впавшего в кому пациента, введя ему смертельную дозу наркотических препаратов. Об этом стало известно только спустя 50 лет, после публикации дневников доктора Доусона. лейб наверное, тоже рассчитывал, что никто ничего не узнает. Хотя если бы он искренне стремился сохранить ужасную тайну, то зачем стал бы писать о ней в дневнике? Дневник — штука опасная, письменный документ. Мало ли, в чьи руки попадет. Итак, король умер. Да здравствует король. Следующим на престол должен зайти старший сын Георга V, Эдуард. Георг V, Саксон-Кобург-Годский, впоследствии Виндзорский. Годы жизни. 1865-1936. Годы правления. 1910-1936, преемник сын Эдуард.